Пол Ди филиппо Галстук в цветочек. В тот вечер бар Медвежонок был переполнен, как последний вертолет, вылетающий из Сайгона. Однако атмосфера была еще более накалена. Все три стола для бильярда окружили тесные ряды игроков и зрителей. Масса людей с киями напоминала декаобраза. Вокруг дарца толпилось народу не меньше, чем было в армии Кастера. Харлид Фиц крутил рулетку на максимальный выигрыш. Серьезная задача, учитывая, что ею заправляли две сестры, которых звали Фрик и Фрак. Ролла Дексадрин, как всегда, единолично оккупировал единственную видеоигру. Арчи Аптерикс с дудочкой аккомпанировал Гигу фон Биверу, а тот производил неприличные звуки, почесывая рукой-подмышкой в такт мелодии «Рожден, чтобы бежать». Китти Корнер отплясывала на музыкальном автомате, который играл Хэнка Уильямса-младшего, хотя то, подо что отплясывала Китти, скорее было похоже на Ватуси. Среди стука бильярдных шаров, грохот таванзающихся в доску дарцев, трезвона колокольчиков, возгласов чужаков, трелей дудочки, неприличных звуков, голоса Хенка младшего и треска электроловушки для насекомых за дверью, выходящие на посыпанную гравием парковку, раздавались голоса тех, кто заказывал что-нибудь выпить. «Трейси, дверюмки «Трейси, еще графинчик!» «Трейси, шесть с Ромом и Коку!» Женщина за стойкой, Трейси Торн Смит была скорее высокорослой и тощей, как книга сихов шестнадцатилетней девственницы. У нее были длинные прямые каштановые волосы и дежурная улыбка хотя на лице явно читалось беспокойство. На ней была белая рубашка, завязанная узлом выше пупка, и дешевые джинсы. Она двигалась точно рабочей, у которого на носу очередная выплата за кредит, а ему вдвое урезали жалованье Она позволяла себе передохнуть, только чтобы успеть смахнуть от солба. С одной стороны переполненного бара появилась усталая официантка и поставила поднос. Она была невысокого роста, круглолица, вьющиеся волосы, выкрашенные в цвет, неизвестный в природе, были перехвачены заколкой. Однако одна прядь прикрывала щеку, прилипнув к ней. Барменша подошла к ней, чтобы взять заказ. — Что там у тебя, Каталина? — И еще раз лизни хлопни по соси. — Трейс, Лари с приятелями из города, вон там, в углу. Четыре Маргариты. Каталина с радостью облаготилась со стойку бара и с благодарностью посмотрела на нее. — Ну и жара! Как, по-твоему, этот мерзавец и не собирается установить тут кондиционеры? Трейси отвечала, стоя спиной к Каталине. — Ой, лучше и не жди, когда сюда приедет фургон от Вестенгауза, Кэт. Тебе не хуже меня известно, что Ларри экономит на каждом пенсе. Хочет войти в дело с теми парнями, которых он сейчас представляет. Чует мое сердце. Он скопил значительную сумму, — Потому-то эти ящерицы и присмыкаются перед ним. — Ну нет, я на кондиционеры в ближайшее время не рассчитываю. Трейси поставила четыре стакана с ободком из соли на поднос Каталины. — На чай сегодня дают? Официантка засунула выбившуюся пред за ухо. — Дают, но я хочу получить у Ларри... — Кое-что еще после закрытия. Трейси сделала кислую мину. — Ну, не знаю, сможешь ли ты подмазаться к ней. — Но не такой уж он и плохой. После того, как умерла Дженнис, ему было очень одиноко, правда? Он такой трогательный, все время мне говорит. Она для меня сладкий мед, а я ее медвежонок думаешь, Поправив прическу, Каталина сказала, «В этих словах, Трейси, никакого сочувствия и никакого здравого смысла. Попробуй быть поласковее с Ларри, как я. Может, тебе это и на пользу? Честное слово, может и пригодиться, раз Джейди без работы». «Да забудь ты об этом. Ни за что не позволю ему прикоснуться к себе». А если и позволю, и Ди Джейди узнает об этом, а он убьет его. Пусть лучше терпит меня здесь, на работе. Каталина пожала плечами. Ну, как хочешь, что ты замужем, что нет? Каталина бесшумно удалилась, и Трейси занялась бесконечными заказами. Она нагнулась за очередной бутылкой виски. Когда почувствовала, как чья-то рука легла ей назад. Хорошая у тебя попа, хоть сама ты и тощая. Трейси выпрямилась и вернулась. "Джейди", сказала она. "Убери от меня этого сосунка". Джейди МакГи оттащил не в меру горячего посетителя и заломил ему руки за спину. Оттолкнув его подальше от бара, он опустился на свободный стул. «Ух, близник пивка Трейс, долго я сюда шел по жаре!» Джей Ди был лохматый и не посматривал с хитрецой точно пятилетний мальчишка, который только что привязал бенгальские гони к хвосту кошки, на чем его и застукали. На нем была зеленая рабочая рубашка с оторванными рукавами и такие же джинсы с эмблемой магазинов Кей Март. Что и на его подружке. Вообще-то это были ее джинсы. Оба носили один и тот же размер. Его жилистые предплечья украшали татуировки. На левом пронзенное кинжалом сердце, истекающее кровью, с советом. «Не бери в голову!» На правом ухмыляющийся рогатый и хвостатый дьявол с вилами, а над ним слова «Все путем!» Трейси повернула кран. «Пешком? От самого трейлера пришел?» Сделав большой глоток, Джейди ответил. «М -м, «А как же я еще мог добраться сюда? Машина ведь у тебя». Хоть она мне, в общем-то, и не нужна. Никто из знакомых меня не подбросил. Трейси взяла грязную тряпку и принялась энергично протирать стойку под носом у своего возлюбленного, с которым была уже полгода. — Только ты не должен был вообще сюда приходить, — сказала она. Ты милашка, да погоди ты! Сколько, по-твоему, человек может сидеть и смотреть телевизор? Круглые сутки? Днем и ночью? И щелк-щелк-щелк этим чертовым пультом? Свихнуться можно. Я должен был куда-то выползти. Но почему сюда? Я уже говорила тебе, что начинаю нервничать, когда ты здесь. А я обслуживаю народ. Не могу делать свою работу». И хорошо, что я пришел, иначе этот мерзавец стащил бы с тебя штаны. Ой, не смеши меня, сама могу справиться с такими придурками. Прекрасно обходилась без тебя все эти годы. Ну что ж, может быть. Только два синяка под глазами и сломанные ребра, которые сам видел, тебе чинили в больнице, и говорят мне о том, что ты... Совсем спровалялась, а защитить себя не могла. Трейси недовольно посмотрела на него. «Я уже говорила тебе, что с Джином мне не справиться, но с такими только раз в жизнь встречаться. Ну и что это ты имел в виду, когда сказал, что видел, как меня ставили на ноги?» «Но ведь это так». — В лейквудской больнице сторожам разрешают шпионить за пациентками? — А мне никто ничего не разрешал. — Тогда понятно. Сколько женщин ты перепробовал, пока не остановился на мне? — Ну, послушай, Тресь, детка, мы не о том говорим. Просто я сегодня соскучился по тебе, вот и все. Руки на затягивают. Ты работаешь до двух, спишь до двенадцати. Я тебя почти не вижу. Бьюсь там в этой жестянке, как единственная горошина. Фу, надоело. Трейси перестала драить стойку. Знаю, знаю, Джейди. У нас сейчас трудные времена. Но вечно это продолжаться не будет. Мне тоже это не нравится. Но сейчас нам нужна эта работа. А вот если Ларри увидит тебя здесь после того, что случилось в прошлый раз? Это не моя вина, что произошла драка. Неважно, он все равно тобой недоволен. Если бы я не работала так хорошо и не брала так мало, меня бы уже давно уволили. Да, но нет такого закона, чтобы парень не мог приходить к своей девушке на работу. — Я тут вроде никому не мешаю, так что ему и придраться не к чему. — Это его заведение, Джей Ди. Он может делать что? — Осторожнее. Ухватившись за стойку, Джей Ди задвинул табурет прямо в пах к человеку, которого только что держал за глотку. Тот застонал и опустил пивную бутылку, которая целил в голову Джей Ди он еще и в себя не пришел, а джейди еще пару раз коротко ударил его глупо держать зло начал было джейди что тут происходит черт побери